Глава восьмая. Родительский день. В родительский день на завтрак давали два вареных яйца и селедочный фаршмак. И то, и другое после войны являлось деликатесом, а главное, увертюрой к празднику. Удовольствие портило лишь то, что мой наглообритый сосед по столу поедал все это вместе с густыми соплями, которые постоянно текли у него из носа. И еще то, что он обожал разбивать яйца об мой лоб. Причем делал это настолько виртуозно, что я не успевала увернуться. А если учесть, что яйца не всегда были сварены вкрутую, то возникали проблемы. Еще одна особенность праздничного меню — это пирог с джемом на ужин. Но это уже происходило после праздника, когда кусок, какой бы он ни был сладкий, не лез в горло. Впрочем, начнем с начала. А начало этого дня не утром, а много раньше, когда становилась известна дата желанного события. С этого момента я жила ожиданием, причем активным, готовила маме подарки. Во-первых, узнавала у всех, у кого могла, у воспитательницы, у нянечки, у детей, слова песен, которые часто пелись на прогулках и по вечерам. А песни это были совсем не детские куда ведешь тропинка милая ах самар городок каким ты был таким остался я знала что мама их любит но не знает слов и представляла как она удивится когда я спою эти песни от начала до конца Еще я сушила цветы и травы для гербария, который собирался ей вручить, а ближе к делу плела венок и собирала землянику, которую нанизывала на травинку. Последняя ночь перед родительским днем казалась досадной помехой. Я даже встала ночью на ведро, чего обычно не делала, и в темноте наткнулась на спящую на полу на матрасе нянечку, от статуи черты зашипела, она дернув меня за подол рубашки. Проснувшись ни свет ни заря, я мучилась от того, что не могла вскочить и побежать за калитку встречать маму. Наконец, ура! Подъем, зарядка и, главное, выдача казенных платьев, которые полагалось надевать в особо торжественных случаях. Что получали мальчики, не помню. Мне хватало переживаний по поводу собственного наряда. Боже, как я любила эти платья. Слегка подкрахмаленные, с высокой кокеткой, с крылышками вместо рукавов, с давно выленившими цветами на неопределенном фоне. Фасон, узор — все у них было одинаковое. На то они и Но вот цвет можно было выбрать. Красный, лиловый, мучилась я. И тут кто-то из мальчишек крикнул. «Дурак, красный любит!» Вопрос был решен надела лиловое. Оно стояло на мне колоколом, казалось слишком коротким и чересчур широким, но мне нравилось все, и цветы, и крылышки, и запах свежести, наверное, сушили на дворе. А главное, что казенное платье – это праздник. После завтрака началось ожидание, сладостное и мучительное к тебе едут, слышалось со всех сторон. Милка, к тебе едут, Вовка, к тебе едут. Почему-то в этом случае никогда не говорили «идут», хотя от станции до нашего детского сада приходилось довольно долго идти пешком. Сперва я торчала возле забора и вздрагивала на каждое «едут», а потом решила отойти и не ждать. Едва отошла, услышала желанное «Ларка, к тебе едут» и тут же увидела золотисто-рыжую копну маминых волос, ее блестящие серьги и пестрое цыганское, как мы с мамой его называли, платье. Мама шла, слегка пригнувшись и прячусь за кустами, наверное, хотела сделать мне сюрприз. Но слишком она была яркой, чтобы остаться незамеченной. Ларусик обезьянка моя, мама бросилась ко мне, и я повисла у нее на шее. Осторожно, все подавишь. И ягоды, и пирожные. Остановись мгновение, И оно остановилось. Время перестало идти. Шли только мы с мамой. Шли и шли. И пришли на опушку леса, где повесили, не помню откуда взявшийся, гамак. Усевшись в него, решили заняться вручением гостинцев. Кто начнет? Энники, бенники, ели вареники. Посчитала нас мама и оказалась в пиру. Она извлекла из сумки морс, ягоды, пирожное-картошку, коробочку клюквы в сахаре, переводные картинки, белоснежную панамку с еще не оторванным ценником и пахнущие новой кожей сандалии, которые я, слегка их покрутив и понюхав, тут же и надела. Потом она велела мне зажмуриться и, взяв мою руку, закрепила на моем запястье... что это? Часы с циферблатом... Еду я, на самом деле, ж стрелками. Одна стояла на 9, другая на 12. <плодисмент> Я съела пирожное, выпила морс, вытянула ноги, чтобы постоянно видеть сандалии, отвела в сторону руку, чтобы любоваться часами. Чего еще желать? Но мама снова полезла в сумку и, понизив голос, с таинственным видом произнесла «Воронь как-то бог послал кусочек сыра». На ель ворона, взгромоздясь, позавтракать совсем уж было собралась, да позадумалась» а сыр во рту держала. Я смотрела на маму во все глаза, а она, продолжая декламировать, медленно вынимала из сумки небольшого формата домик «Басни Крылова», — прочла я крупные буквы на обложке. И хотя бумага в этой книжке оказалась серой и тонкой, и картинок было не так уж много, я полюбила ее сразу и надолго. Пришла моя очередь вручать подарки. Я подружаю на мамину голову свой увядший венок, кормлю ее усохшей земляникой, осторожно снимаю ее с травинки, кладу ей на колени гербарий и внимательно слежу за ее лицом. Не разочарована ли она? Нет, улыбается. Значит, довольна. А когда я запела песни, с гордостью выговаривая слова, случилось то, чего я больше всего желала — Мама достала карандаши и бумагу и принялась записывать тексты под мою диктовку. Но все было слишком хорошо, чтобы длиться вечно. Мама взглянула на часы, сказала, что пора возвращаться. Я, посмотрев на свои, заявила, что вовсе не пора, поскольку стрелки не сдвинулись с места. «Нет, надо идти», — настаивала мама, — «нельзя нарушать правила». Иначе в другой раз не отпустят на целый день. Мы снимаем гамак, собираем пакеты, фантики, гостинцы и отправляемся в обратный путь. Знакомое поле, зеленый забор, наша калитка, от которой уже отходят многочисленные тетеньки, мамы, бабушки, мужчин почти нет. Они были редкостью в то послевоенное время. Я крепко держалась за маму. Ей пришлось ласково, но настойчиво высвобождать свою руку. Вот и все. Теперь она будет уходить, а я буду ей махать, пока она не скроется из виду. Я знаю, что она плачет и потому боится обернуться. Вот обернулась и, прижав обе ладони к губам, послала мне воздушный поцелуй. «На ужин!» — крикнул кто-то, — Заглатывая пирог с джемом, мой бритый сосед спросил, "Но «Ну, что тебе привезли?» Я вытянула ногу и покрутила стопой, обутой в сандалии. Он фыркнул и сделал попытку наступить мне на ногу. «Буза, у меня лучше!» Он достал откуда-то из-под стула черный пистолет и набор палочек с присосками. «В Становилось прохладно. Все потянулись на терраску, Я тоже могу туда пойти и заняться переводными картинками, но что-то не хочется. Хочется уйти в дальний угол участка и слушать паровозные гудки, а в девять — отбой. И так ждала родительского дня. И чтобы мама забрала меня из группы. Мы в лесу комах повесим. Я буду петь. Я знаю много песен. Читать стихи ей буду без конца. Я маму жду. Я не уйду с крыльца. Ей с шишками елом корзинка. Венок, букет и булки половинка. Вон между стволами золота волос. Ах, мама, твой ребенок не подрос. Так и бегу с подарком крепосенным. Тебе навстречу. Платьица казенна. Глава 9. Не ходи за ворота. Только в детстве вся жизнь состоит из самоценных мгновений, которые проживаешь без сверхзадачи, без умысла, а лишь потому, что вы жить. В детстве жизнь не борьба, не бегство, не погоня, не отшельничество, не близорукое копошение в сиюминутном. В детстве каждое мгновение – это комната, которую ты обживаешь просто, подробно, Любовно. Но оказывается, что, как ни краток миг, в нем есть и середина, и окраина, и закуток, и погреб. Рефрен моего детства «Не ходи за ворота». Я была паенькая и слушалась почти всегда. Но и в пределах двора пространство казалось избыточным. Даже в собственном подъезде каждый этаж — новое измерение. Первый этаж свой — и стоптанный. За дверью направо рыжая бесхвостая брехунья Деська, которая истошно лаяла, когда хлопали двери. На втором этаже белеют ступени. Гущ краска на стенах. На третьем охватывала сладкая паника. Куда забрела? Расстояние между ступенями казалось больше, и шагать становилось труднее. А на четвертый этаж решалась только заглянуть, оступить не решалась. Там, я кажется, и не была никогда. Обратно спускалась быстро, быстро, стараясь и не топать и все ожидая, что какая-нибудь дверь распахнется и раздастся в догонку сердитый окрик: "Чего тебе тут надо?" Когда меня стали пускать за ворота, я не знала, куда сперва бежать: в инвалидный за подушечками в соседний двор, где дом ломали, или в керосиновую лавку. Дивный запах керосина. Я могла стоять часами, вдыхая этот запах и наблюдая, как продавец в необъятном жестком фартуке разливает через воронку керосин по бидонам, пулькает керосин, звякают крышки бидонов, звякают монеты. Детство мое, родина моя. Я ребенком жила на счастливой планете. И вокруг меня жили счастливые дети. К нам во двор прилетали в апреле скворцы. У подружек моих даже были отцы, Что войну пережили, в гулах не попали. И с подружками мы керосин покупали, Керосиновые лавки напротив Кремля. И была лепестками покрыта земля, И блестели помытые в лужах колоши. Тяжелее керосин, не знала я ноши. Он плескался в бедоне, И запах его — это запах счастливого сна моего. Моя первая учительница — Лидия Сергеевна. Кажется, она всегда носила синее шелковое платье в белый горошек. Лидия Сергеевна иногда приходила к маме рассказывать про свои сердечные дела — Они шептались, сидя с ногами на диване, и немедленно умолкали, если я оказывалась рядом. Однажды, когда я и мама пошли провожать ее до остановки, она поручила мне нести еще непроверенные классные работы. Я несла драгоценный груз, не дыша, и мечтала встретить кого-нибудь из класса, но его не встретила. Мой первый класс. Толстая веснущатая Наташа Виттензон — обладательница красивого грудного голоса. Мы с ней участвовали в классном конкурсе на лучшего чтеца. «О, Волга, колыбель моя!» — с чувством нараспев читала Наташа. На ней была парадная школьная форма, белый фартук и крахмальный воротничок с точкой. А из-под юбки виднелись голые веснушчатые ножки, розовые резинки и пристегнутые к ним короткие чулки. Наташа получила первую премию и книжку, а я, прочитав басню Крылова «Кукушка и петух», вторую и открытку с изображением косца на поле и стихами «Разудись, плечо, размахнись, рука». На дальней партии сидела тихая Наташа Вагуртова, которая однажды привела меня к себе домой и шепотом рассказала, как год назад ночью арестовали ее отца, И как он, уходя, сказал матери, «Люба, помни, я ни в чем не виноват». Как мать после этого заболела, как у них отняли комнату и оставили угол за занавеской, где они жили втроём, мать, Наташа и ее старшая сестра. Когда мать пришла с работы, я ужаснулась, увидев ее худое изможденное лицо и безумные вылезшие из орбит глаза. «Щитовидка!» Перехватив мой испуганный взгляд, шепнула Наташа, незнакомое мне слово. А вот Галка Новикова, смешливая девчонка, у которой я часто бывала в крошечной комнате старого замоскворецкого дома, где она жила с целой кучей братьев и сестер. Все спали на полу в повалку и ели сидя чуть ли не на головах друг у друга. Галкина соседка по парте «Чудная Мила Садовская». Она часто таскала у подружек всякую мелочь. Ластик, промокашку, чистое перо. А когда ее уличали, вставала на колени и, театрально приложив руку к груди, умоляла простить ее, тараторя и захлебываясь словами. В первом классе целый год Я занималась странным делом Пускала способом умелым пятерку Гордой в расход Я, получив отметку пять Переправляла пять на двойку Хоть знала, что головомойку устроит Дома мне опять Но я любила цифру два Она казалась мне красивей, пятерки гордой и списивой, и захватившей все права О, как прекрасен детский взгляд На мира, ветхость и замшелость О, как прекрасна эта смелость свой собственный обряд. мой любимый класс в котором я проучилась шесть лет из которого мне пришлось проститься в 1952 году когда мы переехали в другой район Обрыв, и нет полянки поселились в том же замоскворечье но прежняя жизнь кончилась началась другая а я еще долго жила прежней проснешься и не понимаешь где ты и как расположены относительно двери и окна. Если бы кто-нибудь сказал тогда, привыкай к переменам, это не самое страшное. Дальше будет хуже, разве бы я поверила? Да так никогда и не говорят, хотя это единственное, что можно сказать в утешении. В жизни без хирургии не обходится. Жизнь то и дело производит ампутацию, отнимая привычное, дорогое, необходимое. На месте отнятого возникает пустота. Вернее, не пустота. На месте отнятого появляется боль, мука, память. Память детства дотошная и капризная. Важная, крупная, стабильная, иногда забывается. На веки вечные может жить мимолетная подробность исчезнувшего быта. Помню, как однажды проснувшись, Увидела перед собой что-то голубое. Протягиваю руки, шелк. Провожу рукой по шелку, он висит на чем-то твердом. Это стул, придвинутый вплотную к моему дивану. И на спинке стула голубой шелк. На голубом фоне корзиночки с цветами. Платье, новое платье. У меня день рождения. Я совсем проснулась. Приподнялась на локте и увидела улыбчатую рожицу негра. Деревянная игрушка, белозубый негр в синей нарисованной шапочке, а в голове приделан грузик, и голова покачивается вправо-лево. Несколько лет он улыбался мне, покачивая головой, а потом что-то нарушилось, и голова стала застревать в одном положении. Помню, как трудно было запихнуть его куда-нибудь при переезде. Пришлось снимать голову и паковать ее отдельно от туловища. Дотошная память детства. Память на имена. Помню, что девочку, которая спала рядом со мной в детском саду летом на даче, звали Галк Сидорова. Мне было шесть лет. Каждое лето я ездила на дачу с детским садом, в котором бабушка была на странной должности завпеда. Заведующей была крикливая, крепкая сибирячка, а бабушка отвечала за педагогическую работу. В саду у нее одной было высшее образование. Ярко выраженная еврейская внешность, да еще ее вспыльчивость и активность усложняли нашу с ней жизнь. Сколько раз я готова была провалиться сквозь землю, когда заведующая с наслаждением орала на бабушку, а та, нервно хихикая, комкала подал платья, Платье задиралось все выше и выше, и становилось, видно, трико. Все переглядывались и смеялись, а я сидела пунцовая и боялась поднять глаза. Я вряд ли понимала причину дурного к нам отношения» но знала, что если что-нибудь нарушу, мне будет хуже, чем другим детям. От того с первого дачного дня сжималась и ждала конца лета. Господи, как я хотела, чтобы все обошлось. Я ходила по струнке, и все уже. Особенно тяжко было ночами. На ночь для разных нужд ставили одно ведро на две спальни. почему это ведро всегда стояло в спальне мальчиков, Кто-нибудь из них непременно был на чуку. Это ведро стало моим кошмаром. Я мучилась до утра, но и помыслить не могла о ведре. Однажды, помучившись, я уснула. И во сне почувствовала, что стало легко и тепло. А когда проснулась, поняла, что лежу на мокром. Меня в жар бросило. Мозг стал лихорадочно искать выхода. В голову приходили самые нелепые мысли. Заметив, что проснулась моя соседка, я позвала ее Галя. «Давай поменяемся простынями, когда будем стелить постель. Не знаешь, как улетит, что моя мокрая? А тебе ничего не будет». Галя, конечно, отказалась. Подошла нянечка и стала громко звать воспитательницу. «Алексеевна, Фрумин, ты красавица, описалась? Фрум всех учит, где ей своей внучке заняться? Постель полюбуется!» Мне помогли причесаться. Особенно старательно закрепили на голове атласный бант и посадили на самом виду посреди веранды, а за спиной на веревке развесили мою мокрую простыню. Так я сидела до обеда с пышным бантом в волосах, и все бегали на меня смотреть. О, тут ехидный прищур, с которым глядят на жалкого одиночку! 53-й год. Я вхожу в класс, а в дверях стоит девочка и опять память услужливо подсказывает ее фамилию Журавлева и глядит на меня с тем самым прищуром. Я иду к своей партии, каждой клеточкой чувствуя, что происходит нечто. Но что? Сажусь за парту и вижу, что в моем ряду пусто. Я в ряду одна, а в двух других сидят трое за каждой партой. Каждого входившего в класс Журавлёва спрашивала, указывая на меня: "Ты за нее или за нас?" Я была единственной еврейкой в классе. За меня никого не было. Все были против. Сидели плечом к плечу, возбужденные от собственного единодушия и сплоченности. Начались уроки. Учителя сменяли друг друга, но ни один ни о чем не спросил. Все шло как обычно и только классная руководительница с особым рвением рассказывала о государстве Израиль, и тогда все дружно повернулись, глядели на меня. Потекли дни, и каждый раз после уроков я ждала, что меня изобьют. Я знала, что в классе договаривались об этом, и когда меня подкараулили и обступили, я испытала облегчение, наконец-то. Девочки образовали круг и швыряли меня друг другу как мяч, не давая опомниться. Особой боли я не чувствовала, и страха тоже, а только тупую покорность и удивление, что это происходит со мной. Дома я ничего не сказала. Боялась, что меня начнут провожать и встречать, и весь класс увидит и поймет, что я трушу. Все кончилось само собой. Умер Сталин. Перестало биться сердце соратника,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 Однажды рано утром в нашу дверь забарабанили, и отчим с вытаращенными от страха глазами бросился отпирать. Едва он отпер, его сгреб в объятия грузный полуодетый сосед по квартире. «Оправдали, врачи, оправдали!» — приговаривал он тиской отчима. «Мы спасены, милый мой дорогой!» В этот день моя классная руководительница не пришла. У нее от огорчения началась краснуха. Все расселись по своим местам, и школьная жизнь пошла своим ходом. Умер Сталин. Глубокая печаль пришла в семьи людей. Рассеянно и не спеша я делал уроки под звуки траурной музыки. Мой дед лежал с инфарктом. Его кормили с ложечки и подавали судно, Но, услышав о смерти Сталина, он поднялся и стоял на вытяжку, держась за спинку стула и постановая, и никто не посмел ему перечить. «Почему?» — спрашивала я. «Неужели дедушка так потрясен? Ведь я слышала, как он, старый бундовец, нехорошо говорил о Сталине. Даже назвал его однажды главным виновником всех еврейских несчастий. Почему для него это такое горе?» Вот он стоит, слегка пошатываясь, и слезы катятся по впалым щекам. Все жили так, будто настал конец света, и не сегодня-завтра все рухнет. Полное затмение. И мне было немного стыдно за странное возбуждение и любопытство, которое я испытывала в те дни. О, жизнь, русалчьи глаза твои! Как хотелось равномерности, устойчивости... Простого доверия к человеку, с которым рядом. Ведь я никогда не знала, чего ждать от близких. Какие страшные у них бывали лица, как жестоки они бывали друг к другу. Сколько раз, слово за слово, и разыгрывалась бурная сцена из-за пустяка. Вот моя мама с искаженным злобой лицом, хватая со стола нож, бросается к бабушке, выкрикивая бессвязные страшные слова — Бабушка рвет на себе кофту, обнажая худую шею. Убью, кричит мама, но ну убей, убей! Истерично и звонко отвечает бабушка. Я забивалась в угол и, кусая руки, смотрела на них. Мир рушился. Казалось, прежняя жизнь кончилась навсегда, и тогда обычные картинки прежней жизни представлялись недостижимым, неизбыточным счастьем. Вечернее чаепитие под оранжевым абажуром. Мама что-то рассказывает бабушке, уютно устроившись в кресле и подвернув под себя ногу. Бабушка смеется, звонко девчачьи то откидываясь назад, то сгибаясь в три погибели. «Ох, не могу!» — стонет она. Постепенно смех ее переходит в кашель, и мама делает паузу и ждет, когда бабушка откашляется. Воскресное утро с неизменным ритуалом дедушкиного бритья за которым я наблюдаю, лежа в кровати. Как прекрасное это море! Насвистывает дед, водя бритвой по ремню, привязанному к ручке зеркального шкафа. Жик, жик, жик, такой домашний звук. Такая дорогая картинка. Дедушка в нарукавниках, намыленные щеки, аккуратное, экономное движение, деликатно топыренный во время бритья мизинец, а на столе на куске газеты горки мыльной пены, посеревшей от сбритых волосков. Мама, лежа рядом со мной, читает мне вслух, гипнотизируя меня неожиданными модуляциями голоса и странной мимикой. Она то шепчет, то выкрикивает слова, брови её то сходятся к переносице, то взлетают. Я почти не понимаю слов, наблюдая за ее голосом и лицом. И все, что она читает, Кажется заколдованным и таящим какой-то второй недоступный мне смысл. И вот все рушится. «Убью, убью!» — кричит мама. И нелепо выгнув худенькое запястье, сжимает побелевшими пальцами нож. Где мне было знать, что она никогда не ударит этим ножом? Что слова, которые она выкрикивает, не имеют прямого смысла? Что передо мной две издерганные, больные женщины, пережившие войну? Проходили дни, шла обычная жизнь, а еще долго заглядывала им в лица, спрашивая себя, да было ли все, что было, и помнят ли они. Сколько бы раз не повторялись эти сцены, я не могла к ним привыкнуть. Так хотелось цельности, определенности, и чтобы можно было сказать о человеке, он не способен на такую низость, он этого не сделает. Он так не скажет. И вот такой человек рядом. Каждый день с ним подарок. Он рядом со мной уже много лет. Мне кажется, до него я жила так, будто стояла на скользком мушистом камне. Когда-то в детстве, живя на море, я очутилась далеко от берега на огромной черной камере. камера спустила и моей единственной опорой стал скользкий камень, покрытый мхом. Я стояла на цыпчках, высоко задрав подбородок, чтобы вода не затекала в рот, а мох шевелился и жил под моими ногами. И чудилось, что опора вот-вот исчезнет. Солнце слепило, от колеблющейся воды кружилась голова. Казалось, малейшее движение, даже звук, я захлебнусь, потеряв равновесие. Меня спасли, но ощущение, что стою невесть на чем и вот-вот уйду под воду, осталось, пока не появился ты, ставший моим берегом, твердью, единственной незыблемостью на свете. Ты был мне обещан давным-давно, в те времена, которые удерживает детская память. В эвакуации я дружила с белокорым мальчиком, который носил твое имя. Мы были неразлучны. Нас купали в одной ванне, мыли одной мочалкой и одним куском мыла. Мы откусывали от одного ломтя хлеба, нас одевали в одинаковые серые с красной каймой платья, и когда оказалось, что мальчику надо ехать в Сибирь к отцу, мы плакали, обнявшись. Нас оттащили друг от друга, и между нами вырос темный голый стол. Мы еще были в одной комнате, но уже врозь. Нас разделяло нечто тяжелое, дубовое, непреодолимое. Мне казалось, этот стол и есть причина разлуки, препятствие, которое нельзя обойти. Наверное, и вправду мы рождаемся с памятью о разлуках, радостях, любви и потерях, бывших до нас. Мы рождаемся с этим грузом, еще не имея собственного. И каждый раз собственный опыт есть как бы узнавание того, что неосознанно жило в нас до рождения. Иначе почему так потрясла меня трехлетнюю эта разлука? Иначе почему, еще не зная утрат, я все детство боялась за своих близких, особенно за деда? Когда садились в транспорт, я всегда стремилась пропустить его вперед, опасаясь, что он не успеет сесть и двери захлопнуться, прищемив ему ногу. Я никогда не жаловалась ему на дворовых ребят, потому что боялась, что он вступится за меня и его обидит. Он был худенький, двигался легко и всегда занимал удивительно мало места. До сих пор не понимаю, откуда такая грация и деликатность у еврея-самоучки, выросшего в нищей многодетной семье, в которой он рано стал единственным добытчиком. Он говорил тихо, но с сильным еврейским акцентом, имел ярко выраженную еврейскую внешность и всегда привлекал к себе внимание. Я особенно боялась за него, когда началось дело врачей. Однажды он провожал меня к учительнице музыки. Мы шли по улице, и он тихо напевал. Встречный мужчина грубо задел его плечом и просипел. «Пой, пой, ждовский пёс, скоро не так запоешь". Помню свой тогдашний ужас, потому что я, маленькая, не пережившая ни одного погрома и вряд ли знавшая о них тогда, без труда вообразила всеобщую ненависть и готовность к рукопашной. Что ж это такое, как неврожденная память о чужих кошмарах? будто до нынешней жизни прожила другую жизнь, и, может быть, не одну, а несколько. Не от того ли, слушая какой-нибудь русский романс, вдруг затаскуешь по старому усадебному быту, по разным его подробностям, которые начни перечислять, покажется литературой, и они названные ощущаются остро, живо, как собственное прошлое. Не от того ли, когда слышу причистенка, остоженка, Сердце сжимается от тоски по старой Москве. Хотя не звались так московские улицы на моей памяти. И живи я тогда, не в Москве бы жить меня где-нибудь в черте оседлости. А где-то на стыке моего и чужого опыта сохранилось воспоминание, воспоминание или об эвакуации из Москвы. Вокзал, толпа и папа какой-то лохматой куртки держит меня высоко над головой, чтобы мама и бабушка которых он потерял увидели меня. Я плыву и плыву над людскими головами и вдруг пронзительный бабушкин крик ларочка что вы дальше не помню память дискретная вспышка и снова темно вспышка и я вижу товарный вагон печку буржуйку возле которой суетятся люди, Бабушка чистит печеную картошку, перекладывая ее из руки в руку, дует на нее, солит и протягивает мне. Я откусываю прямо из бабушкиных рук. Изображение снова гаснет. А когда вспыхивает, вижу, как бегаю по вечерней Куйбышевской улице во время воздушной тревоги, пытаясь поймать, сжать в ладонях мечущиеся прожектора. Мне не удается, и я скину варежки, ловлю, ловлю их, Голыми руками. Куда-то с бабушкой иду, мне года три или четыре, Я в интересном этом мире, жизнь интересную веду. Идет здесь странная игра, И называется бомбежка, Я ловлю свои ладошки летучие прожектора, А в магазине я встаю на небольшую табуретку, И за липучую конфетку стихи читаю и пою, А чтобы ночь была теплей, Я у бабули вместо грелки. А в черной радио тарел звучит аляби, Соловей. Но могу ли я помнить все это, если мне было тогда полтора-два года? и все же границы между чужим и собственным опытом иногда столь подвижны и неопределимы, что и не знаешь, где свой, где чужой. Потому, вероятно, еще и не зная утрат, я всегда жила так, будто знала их в какой-то прежней жизни. И любую устойчивость, стабильность принимала не как должное, а как редкое везение и поблажку. И чем дальше жила, тем больше в эту жизнь вырастала, тем становилось уязвимее. С раннего детства жизнь отдергивала меня, уча оглядки, но мыслям научиться недоверию, лишь когда доверие позволяет жить. Лишь веря, что воды не затопят нас, ветры не сдуют с лица земли, ближний не нанесет ударов в спину, можно дышать, детей растить и спать ночами. А в детстве полон доверия к каждому, готов каждому открыться. И так хорошо, когда в двух шагах живет подружка, и можно то и дело бегать друг к другу. Мы сидим в моей комнате, жуем пряники. Я читаю подружке свой стишок про ненавистную всему классу учительницу рукоделия. Я только вчера его сочинила, и мне не терпелось поделиться». Гром кремит, земля трясется, Видно, поленько несется на высоких каблуках С рукоделием в руках. Вызывает ученицу, ставит сразу единицу. Единица неплоха, ученица ха-ха-ха. Наташа смеется. Перепиши мне, я сестре прочту, просит она. Я переписываю стихи, А она стоит за моей спиной, жуя прячь. На следующий день в нашем классе пионерский сбор я только недавно вступила в пионеры и меня недавно выбрали звеньевой я была счастлива и то и дело гладила новенькую нашивку на рукаве формы в середине сбора моя подружка наташа староста класса подняла руку аккуратно поставив локоть на парту Что Наташа обратилась к ней, учительница. Миллер стишок написала про Полину Николаевну. Пусть прочтет. Прочти, обратилась ко мне, учительница. Я молча глядела на Наташу. Наташу смотрела прямо перед собой. Потом поднялась, вынула из кармана аккуратно свернутый листочек, который я накануне ей вручила и сказала, Если она не хочет, прочту я. Когда она прочла. Девочки захихикали, да и учительница с трудом сдерживала улыбку. Наташа обвела всех спокойным взглядом. Я думаю, всем ясно, произнесла она, что после этого Миллер не может оставаться звеневой. Класс притих. Учительница в растерянности переводила взгляд с меня на Наташу. Наташа села и, порывшись в портфеле, достала пенал. Открыв пенал, она извлекла из него бритву. И направилась к моей парте Встань, обратилась она ко мне Надо срезать нашивку Оставь Наташа Она сделает это дома Произнесла наконец учительница Наташа вернулась на свое место Убрала бритву в пенал Пенал в портфель Опустила крышку парты И положила на парту локти Сбор продолжался Мое лицо горело. Во рту было сухо. Я никак не могла осознать случившееся и найти этому определение. Простое слово предательство пришло и не сразу. Я звеневаю. пятый класс, на рукаве моем нашивка. Судьбы веселая наживка мне оказалась в самый раз. Ведь я возглавила звено, ведь находилась я у власти, но было мне на это счастье, Лишь два денька отведено. Злой рок вступил в свои права. и за стишок вполне невинный Велели мне прийти с повинной Нашивку срезав с рукава. Вот так, те юные лета, Погибла дивная карьера, Моя наивная химера И простодушный щита. Год 1947. А мы в родном 20 веке, В начальных классах точно зеки. Держали руки за спиной, как будто мучились виной. Какой виной, не знали сами. Но тети злыми голосами велели нам сидеть, молчать, Лишь на вопросы отвечать. Ответил дальше по науке. Рот на замок, за спину руки. Но жизнь продолжалась. Дом, каникулы, школы Вот выбегаю из школы, из темноты, из духоты на мартовский свет. Голове жарко. Снимаю теплую шапку и несу ее в руке. Течет с карнизов. Подставляю под струю макушку, ладонь, воротник, шапку. Ворсинки на шапке слипаются. И я приглаживаю их то в одну сторону, то в другую, то в разные. Мою под струей галоши и портфель Портфель блестит, а брызги летят мне в глаза. Струя, падая на ладонь, на асфальт, на мех, звучит то звонк, то глухо. Дома оказывается, что намокли учебники и расплылись чернила в тетрадях. Раскладываю учебники на батареи и завожу новую тетрадь. Гладкая разлинованная страница пугает своей чистотой. Приникшая к ней промокашка вызывает трепет. Я снимаю промокашку и кладу ее под левую локоть. Трогаю кончик пера, чтобы убедиться, что он чистый и целый. Потом обмакиваю перо в чернила и вывожу первые слова на чистой странице. 20 марта». Даю себе клятву писать без единой помарки, и рука дрожит от волнения. Такой свет за окном. Заметно каждое пятнышко на окошке. Отчетливо виден слой пыли на чернильном приборе, в центре которого белая сова, ночник с зелеными глазами. Правда, глаза у нее сейчас тусклые и пыльные. Я обтираю их пальцем, палец становится серым, потом обтираю пальцем сову и весь мраморный чернильный прибор. Провожу пальцем по клеенке на письменном столе, а потом иду к пианино. Вот где можно разгуляться. Вожу пальцем по подсвечнику, а потом размашисто пишу на черной крышке пианино «20 марта». Поднимаю крышку и пишу с внутренней стороны. Пылинки пляшут в столбике света. Я подкладываю под себя клавир Евгения Онегина, чтобы удобнее было сидеть. Начинаю заниматься музыкой, подолбив надоевший этюд. Поиграв его отдельно левой, отдельно правой рукой, Начинаю просто перебирать клавиши, потом достаю из-под себя клавир, наигрываю первые такты, листаю дальше, останавливаюсь и тыче пальцем в ноты, напеваю: слыхали ли вы заросший глаз ночной, певца любви, певца своей печали. Мне нравится рыться в нотах. Ставлю перед собой какие-то рассыпающиеся странички. Они не стоят Обмикают и валятся мне в руки. Я придерживаю их левой рукой, а правой шарю по клавиатуре. На нотах карандашом написаны пальцы, обведена лига, что-то перечеркнутое. Кто-то уже бился над всем этим, путал пальцы, рвал лигу. Нотные странички на ладан дышат, а с музыки, как с гуся, вода. Так чудно находить нужные клавиши, Нажимать и вдруг обнаруживать, как звуки, Сцепляясь друг с другом, рождают нечто, от чего дух захватывает. Тайные речи этих созвучий еще темны для меня, Но трогают и томят. Тайна, тайна. Преддверие, будто прильнув, гляжу в чьи-то окна, И мне оттуда машут, улыбаются, зовут. Но вхожу и снова оказываюсь снаружи. Снова ряды окон, к которым приникаю, И снова машут, зовут. Захожу и снова снаружи. Кружу, кружу вокруг до да около, Пытаюсь проникнуть внутрь, но не проникаю. Нажимаю клавиши, они отвечают мне на ответ уклончив. Нарушаю белизну чистой страницы, Но все сводится к упражнению на твердый и мягкий знак. Иду сквозь звенящий болтливый весенний день, День болтлив, но сокровенного не выбалтывает, и дома хранят тайну. Старый одноэтажный дом В котором живет моя учительница музыки В одном из окон Открыта форточка И оттуда доносятся звуки музыки Медленная сбивчивая игра Подхожу к окну И загородившись от света Вглядываюсь в полумрак комнаты Слышу голос моей учительницы Раз и два И, и вижу темный рояль Стучу в окно Как было условлено Не слышат Стучу громче Учительница кричит кому-то, и маленькая фигурка бежит отпирать. Спешу во двор, оттуда вход в дом. Вход с крыльцом и металлическим узорчатым навесом. Крыльцо увито каким-то вьющимся растением. Голые прутья обвивают металлический узор. Толстые стволы старых деревьев загораживают окна, будто находятся в сговоре с этим домом. Но и проникая внутрь этих домов, Я не постигаю их загадочной жизни. Вот мы в гостях у старой больной музыкантши, к которой наша учительница привела нас на прослушивание. В тесном коридоре царит высоченное тусклое зеркало в витой раме. Мы оставляем шапки и варежки на подзеркальном столике и входим в полутемную комнату, всю середину которой занимает рояль. В комнате пахнет старыми книгами и лекарством — В кресле сидит старуха в длинной юбке и валенках. Она не может передвигаться из-за болезни ног. Рядом с ней круглый ствол с лекарствами, книжками и баночкой монпансье. Мы играем, и старуха слушает нас напряженно и внимательно. Потом неожиданно звученным голосом делает замечания, просит сыграть снова и принимается энергично отбивать такт худой веснушчатой рукой пока играют другие, я смотрю на картины, развешанные по стенам, и гадаю, что за люди и улицы изображены на них. Вон молодая красавица на портрете, вдруг это та старуха, которая слушает нас сейчас. А что там за скалы и море на дальней картине в углу комнаты? Все загадочно. И ступеньки при входе в дом, и полутемная комната, И крыльцо, увитое ползучим растением, И больная старуха с сильным голосом, И весеннее таяние, и слепящее солнце, И пылинки в солнечном луче. Что со всем этим делать? Этот сладостный недуг, Это вечное стремление Обладать лучом и тенью И принять в ладони звук. Я прикасаюсь ко всему, Но не могу постичь, Не могу коснуться сердцевины, Не могу разгадать загадку, которую вроде бы никто не загадывал мне. Старый книжный шкаф моего детства. В нем множество книг, некоторые без обложек. Листаю страницы, нюхаю их, гляжу на пометки, читаю и проваливаюсь в неведомый мир. Меня морочат непонятные страсти и судьбы. Читаю до рези в глазах, а потом, очнувшись, с трудом стряхиваю из себя чужую жизнь. Две книжных полки шкафа отведены маленьким стихотворным томиком. Открываю их наугад. Выбираю, что покороче, читаю, шевеля губами. Все отнял у меня казнящий бог. Отнял казнящий. Жутко. Но какие загадочные слова. Они не пугают, а завораживают. Открываю толстую тетрадь, беру карандаш ластик. Долго грызу карандаш, ковыряю ластик, тычу в него грифелем, И какие-то смутные чувства переполняют меня. Наконец, решившись, пишу первые слова. В доме на песчаный справляли новоселье. Пишу долго, увлеченно, боясь кончить и мечтая о конце. Пишу простенький рассказ об одной семье. Там семейные ссоры, дни рождения, плохие отметки. Примирение и счастливый конец. Кончив, испытываю чувство облегчения. Пробегаю глазами по строчкам, то ли я хотела написать, сама не знаю, но зато как чисто написано, ни одного зачеркивания. Все, что не нравилось, я стирала ластиком. Приятно зажать в ладонях всю толщу изписанных страниц. О, сколько написала! Но главное, еще впереди я понесу этот рассказ в самый заветный дом моего детства. Там живут друзья моего отца, оставшиеся нам с мамой по наследству еще с довоенных времен. Я всегда вижу этот дом зимой, заваленный снегом переулок, погребенные под снегом деревянные домики, длинная дощатая лестница, у подножья которой Мы с мамой сметаем снег с обуви и идем наверх. Толкаем одну из дверей и попадаем в игрушечную переднюю, где на плитке жарится яичница с ломтиками черного хлеба. Эта передняя отделена от остальной части комнаты длинными шторами. Раздвигаем шторы и входим в комнату, посреди которой деревянный столб, вросший в полу потолок. Кажется, что лишь усилием этого столба заставили крышу приподняться и выделить место двум пожилым людям. И они так обрадовались обретенному пространству, что бросились холить и нежить каждый его сантиметр, набили полочек, расставили книги, развесили картины, поставили у стены пианино, вверх столба разрисовали замысловатым узором, а пониже набили полки для крыши. В этой комнате работают, пишут книжки про писателей и музыкантов. Я люблю хозяев этой комнаты, люблю читать здесь свои рассказы. Мне нравится, как тетя Лиза всхлипывает от умиления, едва я начинаю читать, а дядя Лёша тихонько покрякивает и барабанит пальцами по столу. «Нос», — говорит он, когда я кончаю, — «молодец, Ларка, шпарь дальше». Тетя Лиза обнимает мою голову и прижимает их к груди. Потом начинается то, что я люблю больше всего. Мы с дядей Лешей забираемся в самый угол дивана. Я сажусь к нему на колени, и мы принимаемся сочинять сюжеты. Он начинает, я продолжаю, и наоборот. Он выдумывает невероятное и обрывает свой рассказ в самом интересном месте. «Нос, продолжай», — говорит он мне. А потом рядом с нами ставят низенький столик, и мы пьем чай. На прощание я обнимаю дядю Лешу за шею и говорю, я вас люблю, блаженский. А потом того дома не стало, не стало и тех людей. И не тогда их не стало, когда они умерли, а гораздо раньше, когда они напечатали все свои труды и переселились в шикарную квартиру, став ее важными и чопорными хозяинами. На заветный дом жив Я поднимаюсь по несуществующим ступенькам Давно снесенного дома И прошу тетю Лизу Сыграйте, пожалуйста, вальс Грибоедова А потом дядя Леша Снимает с пепитра старинные ноты На которых написано Грибоедов два вальса Делает на них надпись Почерком Грибоедова Моей любимице на добрую память И снова Март И глаза ломят от света И птицы поют Я хожу с сыном по улицам своего детства. Вот и переулок, куда бегала на уроки музыки. В какое окно стучало? В это? Нет, кажется, в то. Как теперь определить? Окна наглухо забиты железными щитами. И двери тоже. Видно, дом готовят к сносу. Заколоченные окна у кормни. Я так и не разгадала их тайны. Но помню дыхание и запах этого дома. И как западали клавиши рояля моей учительницы, И как она трясла мою кисть и требовала «Свободней руку, свободней, свободней руку!» Говорит молоденькая учительница музыки моему сыну. И он карабкается по тем же нотам, По каким когда-то карабкалась я. Срывается и карабкается снова. Я малолетка, я в кледу, Я у Чайковского в плену. Я тереблю промокший, мятый платочек, Плачу я над пятой симфонией. Пластинку нам поставили За дверью ГАМ. Музей Людный, день воскресный, А музыка с горы отвесной Столкнула, снова вознесла, Я плакала, душа росла. А круг, на котором я плавала, Быстро спустил. Мне лет было мало. Я плавать совсем не умела. А мама не видела. Мама на солнышке млела. А я все барахталась и выбивалась из сил. Пока не нащупала пальчиком правой ноги Спасительный камень в одежке из скользкого ила. Никак не пойму я, что в жизни случайности было. Что Божьим ответом на сдавленный крик «Помоги!» Болела моя детская душа, я утопила в море голыша, случайно утопила в бурном море на смарку лета, ведь такое горе. Купили паровозик заводной, нужен был единственный родной голыш, нелепый бантик на накушке, а жизнь, как оказалось, не игрушка. Глава десятая. Анна Васильевна Салим В пятом классе мы начали изучать мифы Древней Греции. Храмы, битвы, боги, чьи имена я запоминалась необыкновенной легкостью, меня завораживали. Единственную трудность представляла хронология. 12 век до нашей эры, 5 век до нашей эры. Я до в глазах вглядывалась в эти цифры, буквы, точки, но усвоить их не могла. Что значит до нашей эры? Я и нашу аэру с трудом себе представляла. Воображение отказывалось мне помочь. Написали бы просто очень давно. Разве этого недостаточно. Но и датам не удалось отбить у меня любовь к древнегреческим мифам. Тем более, что преподавала их Анна Васильевна. Когда она высокая, статная, с огромным пучком пепельных волос на затылке, впервые вошла в наш класс своей величественной походкой, Мне показалось, что она спустилась с Олимпа. Что такое Олимп, я уже знала. Сперва от мамы, а позже от Жени, который короткое время был маминым мужем. Кандидат философских наук, он очень красочно и бурно рассказывал мне про войну титанов и богов, про огненную колесницу Фетона, про веселого козлоного пана и его несчастную любовь к нимфе. Анна Васильевна говорила о том же, но совсем иначе, негромко, медленно, спокойно, как исследовала Олимпийки, Когда она в своем неизменном длинном темно-вишневом платье и большой белой шали бесшумно двигалась между рядами и, не прерывая повествование, подходила к доске, чтобы записать имя очередного бога или героя, все глаза были устремлены на нее. Кронос, глотавший своих детей, Зевс, низвергнувший Кроунаса, Гера, верховная богиня и жена Зевса. Обо всем она говорила так, что сомнений не оставалось. Она была там. Но кем она там была в том непредставимом веке до нашей эры? Герой? Вряд ли. Уж больно Гера мстительная и ревнива. В конце концов я придумала ей роль таинственной, Безымянные Олимпийки, стоявшей выше всех верховных богов и безучастник к их играм, страстям и битвам. Единственное, что не соответствовало ее величественному облику, это неожиданно приветливая и ласковая улыбка, которую каждый мечтал заслужить. Все свое домашнее время я тратила на историю, а на уроки изо всех сил тянула руку, чего делать не полагалось, или старалась перехватить взгляд учителя. Но однажды Анна Васильевна не пришла. Нам сказали, что она заболела, и заменили историю физкультурой. Не пришла она и на следующий урок, и через урок. Жизнь потеряла краски. Вызнав каким-то образом ее адрес, я отправилась к ней домой. Как я на это решилась, сама не знаю. Держа в руках бумажку с адресом, Я отыскала нужный переулок, благо он оказался неподалеку. Вошла во двор и, увидев там тетеньку, развешивающую на веревке белье, показала свою бумажку. Она молча кивнула в сторону деревянного фригеля, но едва я стала подниматься по ступенькам, крикнула «Вниз!» Неужели в подвал? На лестнице пахло кошачьей мочой, а в кухне жареным луком. «Где тут Анна Васильевна?» — спросила я у тети, скользнувшей по темному коридору. «Сюда, пожалуйста!» — юным голосом ответила тень и повела меня за собой. Скоро мы оказались в узкой комнате, где царил полумрак. На кровати лежала женщина с разметанными по подушке волосами. «Кто пришел, Аня?» — услышала слабый голос Анны Васильевны. «Я назвалась». «А, очень рада, проходи. Яблоки хочешь?» Анечка, принеси яблоко. Девушка метнулась к буфету. Это моя дочь, Анечка. А я вот слегла с пневмонией. С чем? спросила я, радуясь непонятному слову, как возможности поддержать беседу. С пневмонией, с воспалением легких. А вы скоро придете, как только встану на ноги. А ты пока читай. Хочешь, дам тебе книжку про Троянскую войну? Спасибо, не надо. — Зачем-то отказалась я. — У нас дома много книг про древний мир. Мамин муж — философ, он все знает. — О, ну тогда другое дело. Анна Васильевна поглядела на дочь и улыбнулась. Видя, как ей трудно говорить, я стала прощаться. Анечка сунула мне в руку яблоко и повела по коридору. — У мамы глаза болят, поэтому мы в комнате света не зажигаем, — сказала она на прощание. Поднявшись все по той же вонючей и шатучей лестнице, я оказалась на свету. Домой шла медленно, припоминая все случившееся. Что, собственно, меня так поразило? и жилище? Да мы все жили примерно одинаково, в коммуналках, среди чада и смрада, с мышами и крысами. Но Анна Васильевна, величественная, гордая, олимпийкая, самая верховная богиня. Могла ли я подумать, что и она живет в подвальной конуре? Могла ли я представить, что именно оттуда она каждый раз приходила к нам, чтобы рассказать о подвигах Геракла, азевсе Гере, Гебе? Ты скажешь, ветреная Геба, кормя сварла. орла? Громокипящий кубок с неба, смеясь на землю, пролила, читала она на уроке своим глубоким грудным голосом. Не в силах расстаться с мыслью о Беллинском происхождении Анны Васильевны, я решила сделать ее персифоной, живущей в царстве Аида, или, по крайней мере, Диметрой, спустившейся в тартар, чтобы навестить дочь. Но как я не пыталась приучить себя к этой новой версии, ничего не получалось. Грязный двор, сырой подвал, вонючий коридор, полутемное жилище никак не вязались с озвучными греческими именами. В конце четверти открылась дверь, и вошла Анна Васильевна, спокойная, статная, все в том же темно-вишневом платье с белой шарью на плечах. Она улыбнулась нам своей удивительной улыбкой и сказала, что мы начнем новую тему. И вновь замеркали имена. Прям, Борис. Thank you. Глава одиннадцатая. «А на утро...» «Через не могу», — говорила бабушка. «Надо уметь действовать через не могу». Такова была жизненная установка, которой руководствовалась бабушка в воспитании детей. Когда мама, будучи ребенком, отказывалась есть гороховый суп, жалуясь на сильные боли в животе, бабушка принялась кормить ее одним гороховым супом, «Через не могу!» – твердила она плачущей маме, которую вскоре с сильнейшим приступом аппендицита увезли в больницу. Аппендицит оказался гнойным. Маму чудом спасли. А бабушки объяснили, что при аппендиците горох противопоказан. Но бабушкин метод воспитания не изменился. Не растит же в самом деле белоручик и неженок. Не можешь? Научим!» «Не хочешь — заставим!» Бабушка была страстным адептом этого армейского девиза. Если бы не моя легкомысленная мама, я, наверное, все десять лет оставалась бы круглой отличницей. А так мне это удалось лишь в пятом классе в пятьдесят первом году, когда мама, выйдя замуж, уехала на год к отчему в Лефортово, оставив меня на попечении бабушки. Вот когда бабушка наконец-то взялась за меня, вот когда она смогла без помех проверить свою методу в действии, несколько раз в неделю она поднимала меня в шесть утра и заставляла повторять устные уроки, ей удалось добиться невозможного того, что я, вечно плавающая в географии и биологии, могла безошибочно назвать и показать на карте все полезные ископаемые, металлургические центры, любую равнину и возвышенность, рассказать, что чем омывается и как в природе происходит опыление и зачатие. Бабушка приучила меня слушать пионерскую зорьку, складывать портфель с вечера, гулять только тогда, когда сделаны уроки. «Кончил дело, гуляй», смело», — смело повторяла она время потехи час и никакой беготни с мамой по театрам и киношкам никаких поздних гостей и прочей вредной для ребенка ерунды жизнь потеряла прежние краски но приобрела новые у меня появился азарт я вдруг поняла что могу быть не хуже других и даже лучше из унылых трошниц я выбилась в хорошистки А потом чудо в Как описать, что я чувствовала, когда всю дорогу из школы домой несла на вытянутых руках первую и последнюю в своей жизни похвальную грамоту? Не знаю, как решать. Не понимаю, — говорила я, томясь над очередной задачкой. — Быть того не может, — восклицала бабушка, — и, усевшись рядом со мной, принималась звонким голосом читать условия задачи. Это была самая драматичная часть моей тогдашней жизни, потому что, обладая кипучей энергией, бабушка не обладала и малой таликой терпения. Когда моя глупость достигала апогея, а бабушкин голос самых высоких нот, добрый мой дед с криком «утоплюсь» выбегал из комнаты. Я тихо плакала, тупо глядя в учебник, и в слезах ложилась спать. А на утро... Нет, об этом надо с красной стороны. утро я обнаруживала на столе возле дивана, на котором спала, раскрытую на первой странице чистую тетрадь с подробнейшим изложением решения задачи, в которую мне со страху не удавалось уникнуть накануне. Вначале шло условие, красивым и четким почерком переписанная бабушка из учебника, а потом поэтапно три разных варианта решения. Бабушки уже не было дома. А рядом с тетрадкой стояла закутанная в платок каша. Все это напоминало сказку не то про царевную лягушку которая за ночь успевала наткать ковры, не то про каких-то добрых гномов, тайком помогавших сапожнику точать сапоги. Этот отнюдь не педагогичный бабушкин поступок, состоявший в том, что она решала за меня задачу, которую мне оставалось лишь переписать в свою тетрадь, Был высшим достижением педагогики. Решенная задачка являлась чудесным знаком, доказательством того, что в жизни нет безвыходных ситуаций, и все разрешимо, как в сказке, ложись, мол, спать. Утро вечера мудренее. Утро вечера мудренее, говорила бабушка, когда усталая возвращалась с работы. Завалюсь-ка я на часок. Иногда она так и спала до утра не раздеваясь, а когда я открывала глаза, ее уже не было. Зато на спинке стула висел мой отглаженный белый фартук, и к форме был пришит чистый кружевной воротничок. Значит, бабушка помнила про мой школьный сбор и все успела приготовить. Нет, это не породило во мне никаких, как тогда выражались, иждивенческих настроений. Зато поселила веру в то, что все в конечном счете будет хорошо. И сколько бы жизнь ни старалась это опровергнуть, детская вера оказывалась сильней. Хоть и давно это было, я до сих пор слышу энергичное бабушкино «Быть того не может». И когда говорю себе «Всё устало не могу больше», В ответ слышу десятки лет назад отзвучавшее «А ты через «не могу».» Если мне когда-нибудь и приходит в голову светлая мысль, то случается это в самый ранний час утра на границе между сном и бодрствованием, потому что утро — это чистая тетрадь с решенной задачкой, над которой я накануне вела горькие слезы. А мне бабуля мажет жиром щеки, чтоб не замерзли, я иду гулять. Мир детства моего такой далекий, Мороз и солнце, мне, наверное, пять. Мороза солнца, новенькие санки перевернулись, велика беда, Все с тех времен, И чаяния, и ранки, и крылышки прорезались тогда. Ах, как ребенку взрослое мешает, То спать велят, то сладкого лишает, Мол, брось жевать, испортишь аппетит, И зубка бред, а время-то летит. Ах, бывшее дитя, кому есть дело сегодня до того, что ты наделал, как выспалась, что ела на обед? Ты счастлива, что взрослых больше нет. Какой же восторг я тогда испытала, когда я впервые по небу летала. Мы с мамой летели куда-то на юг, и вышел пилот из кабины, и вдруг спросил, на меня очень весело глядя, «Ну как, покачай посильнее меня, дядя, а ты не боишься?» «Совсем не боюсь, я точно ведь знала, что не разобьюсь, я знала, что мы прилетим куда надо, что я в этом мире любимое чадо, и все у любимого детки есть, мне было тогда то ли пять, то ли шесть». И мир был надежным, уютным и прочным. Коль были проблемы, то с зубом молочным, который так сильно качался во рту, а тот самолетик со мной на борту.